43. Свет фар полицейских машин заливал площадь Пласа Тентано. От перелива синего огня было больно глазам. Полицейские зацепления перестраивались. Лежащая на боку груда обгорелого металла больше ничем не напоминала автобус. Борта, как бусами, сверкали россыпями сквозных пулевых пробоин. Остатки стёкол расплавились и вытекли. Задняя часть походила на раскрывшийся цветок. Последствия взрыва водородного бака Почерневший остов курился паром. Ледяная пена неровными клочьями ползла из пробоин. Странное созерцательное настроение охватило Джона. Он сидел в машине, прислонившись лбом к стеклу. Ленивые мысли были тягучими, как мёд. Площадь играла осенними искрами. Окна окрестных домов высыпались от взрыва, усыпав брусчатку осколками. Он никак не мог привыкнуть к своей новой роли народного героя. Стоило ему заикнуться о получении важной информации, как городское уголовное управление развернуло бешеную деятельность. Подняло по тревоге спецотряд и группы быстрого реагирования из окрестных участков. Доклады от приданных подразделений посыпались без перерыва. С каждой минутой прибывали всё новые машины, так что меньше чем за час Джон смог перекрыть целый район. Новый фургон пришёлся очень кстати. Настоящий передвижной штаб. Голографическая карта высвечивала зелёные прямоугольники кварталов и точки отцепления вокруг них. Значки мобильных групп горели рубиновыми огоньками. Командовать таким количеством людей Джона ещё не доводилось. Необходимость действовать победила скованность. Нерешительность быстро прошла, уступила место холодному азарту. Он отдавал распоряжения, шале от оказавшейся в его руках мощи. И вот всё позади, никакого торжества внутри. Он чувствовал непонятное опустошение. Брандмейстер вышел на связь. Мы закончили, лейтенант. Угрозы взрыва нет. Можете искать своего жмура. Джон очнулся от бездумного созерцания. Рядом громко храпел Кубрие. Вокруг раздавались приглушённые голоса. Пожарные в мокрых огнеупорных робах сворачивали рукава. Репортёры спорили с оцеплением. Он кнул пальцем в значок на карте. Символ развернулся в изображение человека в броне. "Слушаю, сэр", отозвался командир спецотряда. Запускайте экспертов, капитан. Хочу убраться отсюда поскорей. Полицейский позволил себе улыбку. Как я вас понимаю, сэр. Куда сдавать задержанных? Много нагребли. 18 человек, из них трое ранены. За ними что-то серьёзное. В основном сопротивление до осмотру. Тех, кто оказали вооружённое сопротивление, отвезите в городское управление, остальных сдайте в местное участки. Раненых транспортируйте в больницу своими силами. Оставьте охрану. Я отправлю к вам несколько патрулей. «Хорошо, сэр». Изображение снова свернулось в значок. Он вышел в духоту безветренной ночи. В нетерпении мерял шагами землю. Стекла скрипели под каблуками. Эксперты возились очень долго. Так долго, что он начал ощущать тревогу. Что-то шло не так. В эту ночь настроение у Джона менялось стремительно. Сказывалось перенапряжение. Он ощутил укол стыда. Совсем забыл о Ханне. Стыд сменился раздражением. «Какого черта? Он ведь выполняет свою работу. Она должна понимать это». И снова смутная тревога. Как же долго они копаются. Он стиснул кулаки, заставляя себя успокоиться. Неужели ему так не хочется уезжать? Он представлял, что его ожидает на родине: череда унылых гарнизонных будней, бесконечные бумаги, скучные разговоры о повышении цен, холодные улыбки кредитных менеджеров и сонное бормотание визора по вечерам. Лерман зажёг сигарету и с наслаждением затянулся. "Теперь уедешь, лейтенант?" Джон пожал плечами. Как только подпишу все бумаги, капитан, наверное, рвет и мечет. Да уж, повышения тебе не видать. Из окон доносились обрывки вечерних новостей. Законность восстановлена. Лейтенант Лонгсдейл. Спецоперация. Район Пласа Трентану. Блокирован. Убит при попытке к бегству. Кубрия тяжело заворочился. Должно быть, шея затекла от неудобной позы. В полутьме щетина на его лице казалась темной маской. Она вильнул плещет мутным взглядом и снова свесил голову. Джон усмехнулся. Бедняга. Так мечтал пристрелить своего босса. Ничего, на его век этого добра хватит. Лерман помолчал, глядя на огонёк сигареты, добавил тихо. Скоро у него будет много новых мишеней. Поли пока рука не отвалится. Мне жаль Франциско, сказал Джон. Чего тебя жаль, лейтенант? Что нас всех через 4 дня зальют напалмом? Или что оставшиеся передохнут в лагерях для беженцев? Я Брось, Джон, ты такой же коп, как и все мы. Ты ничего тут не решаешь. Уезжай. Может, это война к лучшему. Мы тут только и делаем, что изображаем, будто живём. Вас разве не эвакуируют? Будем обеспечивать порядок на улицах, следить за тем, чтобы не спекулировали противогазами и не выпихивали женщин из бомбоубежищ. Неслышно подошел кабот. «Не мели чепухи, Франциско. Все разбегутся еще до начала атаки. Да и командовать будет некому. Начальство пакует вещички. Наш капитан уже отправил семью на восток». «Кому-то все равно придется остаться», – заметил Лермонт. «Спятил. У тебя же семья. У всех семьи, Доминго. Мне бежать некуда, я здесь родился». Они помолчали, наблюдая, как эксперты роются в перекрученном железе. Джон подумал с удивлением: а ведь уезжать их правду не хочется. Он был нужен здесь, чувствовал себя на месте. Далёкий городок, его уютные лимери с газонами, выровненными по линейке, казался теперь безликим и выхолощенным, будто музей. Никогда раньше Джон не чувствовал такого упоения погоней, дикий коктейль из власти, безнаказанности и возможности творить справедливость по велению совести, а не книжных законов. никогда не прихватывал его так крепко этот коктейль вызывал мгновенное привыкание должно быть как будто почувствовал что у него на душе держили кинант он протянул флягу добрая была охота помяниму блюдка в фляге оказалась крепчайшая водка сморгнув выступившие слёзы джонс просил себя если это не жизнь тогда что